Подушная перепись Подушная перепись была другим, еще более сильным средством упрощения общественного состава. Самое производство ее довольно характерно, ярко освещает приемы и средства преобразователя. Когда с завоеванием Лифляндии, Эстляндии, Финляндии стало ослабевать напряжение Северной войны, Петру пришлось подумать о постановке с созданной им регулярной армии на мирную ногу. Эту армию и по окончании войны надо было держать под ружьем, на постоянных квартирах и на казенном содержании, не распуская по домам, и нелегко было придумать, куда с ней деваться. Петр составил мудрёный план расквартирования и содержания своих полков.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 Раскрыто было более двадцати тысяч утаенных душ. Воеводам и губернаторам велено было личным объездом на местах проверить поданные сказки. Священный Синод призвал к содействию этой проверке ревизии приходское духовенство, обещая ему за покрытие утайки тайки решение мест, сана, имения и по беспощадном на теле наказании каторжную работу, хотя бы кто и в старости немалый был